Глава 25. Карина: И почему я не удивилась, когда приглашенная распорядителем свадьбы девушка оказалась блондинистой красоткой с увесистой грудью? Это же Радов. Все самые красивые девушки всегда увивались за ним. Вполне закономерно, что он устроил одну из них организатором торжества моего брата. А я уж была размякла, расслабилась, разомлела от бокала вина и нашего многозначительного молчания на берегу моря. Идиотка! «Добрый вечер, Алиса!» — поздоровались с ней мои родители. «Привет!» — обняли ее будущие молодожёны. «Я смотрю, вас стало больше!» — девушка остановила свой взгляд на нас с Ниной. Ее губы дрогнули в вежливой улыбке. «Да, приехала наша дочь Карина!» — представила меня мама. «А это ее подруга Нина!» «Очень приятно, Алиса!» — протянула мне ладонь большегрудая. «И мне!» Кивнула я, стараясь не смотреть на ее внушительный бюст. Расщелина в ее декольте напоминала целый Гранд-каньон, и взгляд непроизвольно сам нырял в нее. Его туда будто засасывало какой-то невидимой силой. Да уж ясно, каким очарованием эта красотка заманила в свои сети гадова. «Здрасте!» — сказала Ниночка, пожимая ее холодную руку. И взгляд Орловой тоже моментально спекировал в ущелье Алисиного декольте. «Ай!» Едва успела отскочить Алиса, когда пупсик, обнюхав ее ноги, решил, что это вполне подходящие два столба с дороги, и поднял заднюю лапу, чтобы помочиться. «Держите свою собаку, пожалуйста! Уберите, уберите ее от меня!» «Простите, он просто обижается, когда я не представляю его незнакомым людям!» — воскликнула Нина, даже не пытаясь поймать пупсика. «Он считает себя личностью!» Радов наклонился и подхватил пса на руки. «Здравствуй, Максим!» Низким голосом сказала Алиса, едва он выпрямился. «Привет», — бросил градов «Пожалуйста, кто-нибудь скажите этой женщине, что она сейчас съест его одними глазами», — помурщилась Е. «Ну что?» — прервала их взаимное проникновение взглядами моя мама. Пройдем в дом?» «Да, было бы замечательно», — с опаской глянув на собаку, закивала Алиса и зацокала каблучками к входной двери. Клешня у нее холодная точно у смерти. — шепнула Ниночка, склонив голову и наблюдая за тем, как покачиваются обтянутые тканью юбки крепкие ягодицы Алисы. А я снова ощутила себя девчонкой-подростком, которая оценивающе оглядывала каждую пассию радово, осознавая, что никогда не будет для него столь же привлекательной, как она. «Как вы понимаете, по времени мы были очень ограничены», — обещала Алиса на всю гостиную, раскладывая какие-то листочки перед женихом и невестой. «Но, к счастью, с вами работает профессионал». Она указала на себя, улыбнулась и бросила игривый взгляд на Макса. «Я смогла утрясти все организационные моменты. Посмотрите». Что-то нажала на экране планшета. «Итак, на завтра у нас назначены примерки нарядов. Здесь договор на видео и фотосъемку. Я договорилась с лучшими специалистами. Это смета по декору». Она что-то говорила и говорила, а я в это время успела сходить на кухню, попить сока, развесить полотенце, перекусила черешни и вернулась в гостиную. «Тогда прощаемся до завтра!» Алиса горячо обняла невесту, затем жениха. Похоже, все организационные моменты были улажены. Наташа едва в ладоши не хлопала от радости. «Спасибо, спасибо вам!» — пропищала она. И бросилась обнимать Вовку. «Всего доброго!» — вежливо улыбнулась Алисе мама. Папа, продолжая оглядывать сметы, очевидно подсчитывал траты и количество седых волос, которых у него прибавится в связи со всеми грядущими празднованиями. «До свидания», — криво улыбнулась я, подхватывая со стола одну из оставленных Алисы бумажек. Бегло пробежалась по ней глазами цифры, цифры. Кроме цветочного декора, ничего интересного для меня не нашлось. «Макс, тебя подвести? остановилась в дверях свадебная устроительница. Ее движения были настолько плавными и чувственными, что меня начинало укачивать. «Меня?» — Радов поставила на столик стакан с лимонной водой. «А...» Он оглядел присутствующих. «Ну, хорошо, можно». до да завтра, Максим», — погладила его по плечу моя мама. «Спасибо, что пришел. «Да не за что». Он кивнул и вышел следом за Алисой из дома, не забыв по пути нагло подмигнуть мне. Ниночка не удержалась и тут же бросилась к двери, чтобы посмотреть, как они будут отъезжать. Я тоже подошла к окну. Алиса села в свой желтый женский хэтчбек и поманила Радова пальчиком. Макс обернулся, махнул нам на прощание и направился к пассажирской двери. Она что, прямо на каблучищах за рулем поедет?» — пробормотала Нина. «Это же опасно!» «Будь осторожнее в дороге!» — крикнула я, и когда Макс сел в машину, добавила негромко. «И не забудь пристегнуть презерватив!» Жар тут же ударил мне в щёки. «Какая осторожность, детка!» — скривилась Ниночка. — Ты видела ее подушки безопасности? Там двойной усиленный амортизирующий аэрбак. — Все как он любит. Тихо заметила я, развернулась и отправилась в свою спальню.